Грэм и Миллисент. Ну, не буду вам мешать, — сказала мама Грэма, закрывая за собой дверь спальни. Это была спальня, помешанного на музыке парня. Вдоль стен стояли стопки дисков, на столе лежал работающий айпад, подсоединенный к двум огромным колонкам по обеим сторонам кровати. Еще здесь стояла полка с дисками и приличной коллекцией старомодных долгоиграющих пластинок, каждая тщательно подписана. Здесь были электрогитары, бонго, камертоны, аймак и стандартный набор Pro Tools. Единственным отличием этой спальни от большинства спален музыкальных молодых людей, мечтающих о звездном небе поп-культуры, было полное отсутствие бардака. Комната была в идеальном порядке. Каждая вещь лежала на своем месте, чтобы ее можно было легко найти. И на стенах ничего не было. Никаких плакатов, фотографий или рамочек с кусками кожи от барабана подписанного членами групп тяжелого рока. Вообще ничего. Мелисанд сидела рядом с Грэмом на кровати. На коленях у Грэма лежала акустическая гитара, но Милисент протянула руку, чтобы забрать ее. — Ну же, — твердо сказала она, — нужно петь без сопровождения, ты ведь знаешь. — Но это так глупо, — ответил Грэм. — С гитарой у нас получается намного лучше. Грэм... «Правила для всех одинаковы. Ты ведь ненавидишь особое отношение». «Я ненавижу его, только когда это просто уловка», — ответил он. «А вот схитрить я бы не прочь». «Я им писала. Они ответили, что инструменты у нас будут потом, если мы пройдем первые этапы». «Конечно, пройдем. Я хочу сказать, мы ведь круче всех?» Задал Грэм риторический вопрос, означавший, что он совершенно уверен в собственных словах и что они действительно лучшие. Милли взяла гитару, и в этот момент ее рука прикоснулась к его руке. На секунду между ними проскочила искра. — Не стоит нам прогуливать колледж, знаешь ли, — сказала она. — Милли, не каждый день проходишь прослушивание на шоу номер один, и в любом случае нам не понадобится диплом, когда мы станем звездами, — ответил Грэм. — Не нужно слишком на это рассчитывать, Грэм. — Мы молодцы, Милли, все это говорят. — Да, и любой, кто идет на это шоу, говорит, что все вокруг утверждают, что он молодец. — Ну же, я думала, мы будем репетировать. Они запели, как всегда, начав с песни «Just like a woman» Боба Дилана. Милли очень нравилось, когда Грэм пел с легкой хрипотцой, хотя она знала, что он делает это потому, что не может брать некоторые ноты. В их дуэте Милли пела лучше. Настоящей страстью Грэма были инструменты. После «Just like a woman» они спели «This land is my land» в Уди-Гатри, после чего Грэм предложил выпить чаю. — Грэм, мы спели всего две песни. Ты совсем не стараешься? Грэм, казалось, действительно не был расположен петь. Его что-то тревожило. «Милли, да — Милли? — Да. Последовала пауза. Видимо, вопрос, который хотел задать Грэм, давался ему нелегко. — Как я выгляжу? — наконец спросил он. Милисент удивилась. Она знала Грэма много лет, и раньше он никогда ее об этом не спрашивал. — Как ты выглядишь? — повторила она, чувствуя себя глупо. — Да. В смысле, я знаю, что у меня темные волосы, и мама говорит, что я симпатичный. — Что бы это ни означало, ведь все матери думают, что их сыновья симпатичные. — Ну, ты симпатичный. — Нет, это не ответ. — Как я выгляжу? Мелисиант ужасно покраснела. Ей стало интересно, может ли Грэм понять, что она смущена. Ей вдруг стало очень жарко, и она подумала, что он должно быть чувствует исходящее от нее тепло. — Я не знаю, — сказала она. — Почему ты сейчас заговорил об этом? Мы должны репетировать. — Ну, если мы хорошо выступим на прослушивании, меня увидят миллионы людей, правда? — А я никогда не видел себя. Это ведь так странно. Я хочу знать, что они увидят. — Грэм, это всего лишь прослушивание. — Я знаю, как выглядишь ты, Милли. — Правда? — Ну и как же я выгляжу? — Ты красивая. Грэм потянулся и, найдя ее лицо, притянул его к себе. Поцелуй был очень длинный. Как и все первые поцелуи. Для Грэма это был самый настоящий первый поцелуй, а не просто первый поцелуй с Миллисон. И когда он водил языком у нее во рту, ему хотелось, чтобы это ощущение длилось вечно. Милисент тоже полностью погрузилась в происходящее. У нее был кое-какой опыт, но едва ли достаточный. И они с Грэмом компенсировали напором и энергией отсутствие хорошего стиля и нежности. Наконец, после того, как Милисент не разрешила Грэму засунуть руку себе под джемпер, они разомкнули губы. — Твоя мама внизу. — прошептала она. — Кому какое дело? — Мне есть дело, Грэм. К тому же это... Ну... Мне просто нужно перевести дух, вот. — Как я выгляжу, Милли? — спросил он. Во время длительного тесного общения темные очки с Грэма слетели, и теперь он смотрел на нее странными, темными, невидящими провалами, которые Милли видела редко, но каждый раз чувствовала, что никогда к ним не привыкнет. Возможно, приняв ее умолчание за смущение или даже отвращение, Грэм начал ощупывать кровать в поисках очков. — Не надевай их, Грэм. Только рок-звездам можно находиться в помещении в темных очках, а ты пока что не рок-звезда. — Да, и, кстати, ты тоже красив.